Поддерживаемый караульным, он опустился на стул. «Гражданин Зиновьев», — сказал Гай, — «вы подтверждаете данные вами на следствии показания относительно участия Смирнова Ивана Никитча в террористической деятельности Объединенного Троцкиско-Зиновьевского центра?» «Подтверждаю», — еле слышно, — проговорил Зиновьев. «А вот гражданин Смирнов отрицает», — сказал Гай. «Зиновьев»,